русские позиции это же время стоило признать когда надо родное командование умело принимать решения очень оперативно и воплощало их в жизнь качественно чем иначе можно объяснить тот факт что трофеи ещё только подходили к месту дислокации а их уже ждали стоящие под парами танковозы причём были они предназначены под всю технику включая штабной бронетранспортёр загрузились прихватили пленных И вот были, оставив группу полтавцев с парой трофейных бронетранспортёров и осознанием того, что это примерно как с голым задом. Танки игроков всего за 2 часа до их прибытия были отозваны. На правом фланге в полутора сотнях километров отсюда японцы прорвали фронт и стремительно развивали наступление. Китайцы отчаянно пытались их остановить, бросая в бой всё, что возможно. Русским тоже пришлось вмешаться, там аккуратно пути рвущихся на оперативный простор острова Стровитян Располагался большой аэродром, под завязку набитый пришедшим из России снаряжением. Вывести это всё в оставшееся время не успевали, уничтожить жалко и нерационально. Вот и пришлось срочно перебрасывать имеющееся под рукой части в надежде, что их устойчивость в обороне всё же повыше, чем у китайцев. Вот и игроки отправились туда в полном составе. Логичное решение, особенно учитывая, что практически вся группа обеспечения оставалась при танках. А что сам полтавец с приданным экспертом-переводчиком и четырьмя десятками головорезов остались и теперь вынуждены изображать прикрытие, маскируя уход основных сил? Так что с того? Логика войны сурова. Всё ориентировано на победу, а интересы отдельных групп учитываются поstolku, поскольку в конце концов у них и задачи-то всего ничего поимитировать денёк бурную деятельность, мол русские никуда не ушли, а затем и самим отступать. Не факт, что японцы вообще сюда сунутся. Так решило высокое начальство, и, разумеется, у него имелись серьёзные резоны. Только Сергею, да и всем остальным тоже было ой как неуютно. Строго говоря, проблемой Сергея, как впрочем и многих воюющих на местах, была вынужденная узость кругозора. Ну кто, скажите, посвящает лейтенантов в проблемы фронта? И то, что казалось ему серьёзным успехом, было в масштабах войны, скажем так, мелочью. ну или чем-то малозначительным. И пускай они только что уничтожили элитное и секретное подразделение, для развернувшейся на половину огромной страны трагедии это мало что меняло. Вот только умом-то он это понимал, но эмоционально всё обстояло куда хуже. И неудивительно, что полтавец обнаружил лейтенанта пребывающим в состоянии глубокого шока и полной меланхолии, что столкнулся со з난кой жизни, усмехнулся полковник, садясь рядом. Откровенно говоря, с куда большим удовольствием он дал бы парню затрещину и послал копать отсюда и до обеда. Физическая нагрузка, она помогает, избавляет от ненужных мыслей и вообще никогда не лишняя. Вы, эти молокососы, лица с тонкой душевной организацией. Ты ему затрещину, а он тебя самого вырубит. Полтавец уже видел парня и на полигоне, и главное в бою. Приложит на одних рефлексах, что сейчас абсолютно лишнее. Но это ещё преодолимо. А вот если вам потом ещё и играть, как прежде, не сможет, за это спросят куда суровее. Так что приходилось вести себя тактично, ну или хотя бы пытаться. Ничего, считай, новый жизненный опыт приобрёл. Жизненный опыт даёт только понимание того, что жизненный опыт очень мало что даёт. Юмор восстановился. Это неплохо. Он и не девался никуда, равно, как и понимание того, что мы отсюда можем и не выбраться. Это он точно подметил. Вынужден был мысленно признать полковник. В свете этого то, как парень будет играть, не так уж важно. Главное вообще живыми вернуться. Вслу же полтавец лишь бодрохмыкнул. Нам здесь только до вечера оставаться. Ничего. Я в курсе. Поэтому давайте броневики замаскируем и не будем их показывать ни при каких обстоятельствах, чтобы как придёт время загрузиться в них и дать отсюда дёру. Один чёрт в бою от них толку мало. Крупнокалиберные пулемёты это, конечно, неплохо, но их всего 4 штуки. Для пехоты с избытком, а против танков всё равно не пляшут. Полковник задумался на минуту, затем кивнул. В словах парня был резон. Вот ему полтавится поручил обеспечить маскировку. Всё лучше, чем сидеть без дела и ждать непонятно чего. Судя по тому, как резво лейтенант упчался выполнять приказ, решение было правильным. Небось и сам понимал, что к чему. нужен был лишь толчок, чтобы придать ему движения. А вообще, положив руку на сердце, не так всё с ним и плохо. А вначале Полтавец опасался, что парню ему придётся за ручку водить. Но в целом из неприятностей и только избыточная, почти гражданская независимость лейтенанта и истекающие из неё нарушения субординации. Слово только в моменты, когда никто больше этого не видит. А так ничего. В бою трус и не празднует, да и с людьми отношения ровные, без понебратства. дистанцию держит, однако нос не задирает. Пожалуй, со временем из него и впрямь получится настоящий офицер. Однако же пижон. От полтавца не укрылось, что свой табельный, можно сказать, родной пистолет Сергей куда-то убрал. А вопрос только куда. Зато нацепил оба трофейных, справа и слева, на ковбойский манер. Нет, что парень умеет стрелять с двух рук получше любого ганфайтера, полковник знал. Но такое вопиющее нарушение устава с другой стороны, и сам полтавец наивеликого равнителя всех и всяческих правил сейчас не особенно походил. Всё же ночной бой и за всё время 3 часа сна это уже в его возрасте противопоказано. Так что пусть его дома поговорим. Тем более поляков оказался ой как полезен, и в бою пригодился, и после моментально разобраться с управлением совершенно незнакомым танком это надо уметь. А он не только с первого раза заставил машину двигаться, но и другим помог. Так что разнос ему, конечно, сделать придётся, но так, чтоб нос не задирал. Впрочем, в одном лейтенант был гарантированно прав. Не факт, что их тут до вечера с земли не смешают. Кто-то обрадуются те, кому эксперимент с игровой базы поперёк горла. Есть и такие, несмотря на секретность проекта. При том, что они не предатели, никакую тайну не разгласят. Они просто считают, что средства, вкладываемые в проект, можно использовать более рационально. Откровенно говоря, и чёрт бы с ними. Ну, у другого мнения у людей другие вкусы. Хи-хи. А вкусах не спорят, сказал кот, вылизывая яйца. Иное дело, что жалко будет, если проект, в который они вложили уйму времени и сил, накроется медным тазом. А чтобы этого не случилось, требовалось ему обоим всего ничего остаться в живых. Тем более, что это соответствовало и собственным устремлением полковника